Глава 6. Потрясённой встречей с Павлом Мыждановым номер 2, Ессон, тем не менее, пришла в себя быстро. Психика Росиновых, детей природы и хроноускорителя, была хорошо сбалансирована и принимала все сверхъестественные с их точки зрения явления без лишних эксцессов. Мир для них был таким, каким казался, поэтому следовало принимать его именно таким. Это не означало, что Росины не умели удивляться, однако они при этом не комплексовали и не сходили с ума. Зато самого Павла первого ещё наудивило изрядно. Несмотря на полную физическую идентичность его и Павла второго в одинаковых спецкомбинезонах, они и выглядели одинаково. Девушка легко различала их и ни разу не спутала в дальнейшем. Отдыхали в заблокированной изнутри рабочей зоне, доступ к которой имел только Жданов второй. Оказалось, что он давно следит за строительством контрствалая и ждёт свою команду, практически ту же, с которой Павел первый штурмовал Хронобург. Возник парадокс, который ни первый, ни второй Жданов объяснить толком не могли. После обстоятельной беседы в зоне отдыха, организованной Стасом, инком ствола, они так и не пришли к единому мнению. Павел II склонялся к идее дублирования, происшедшего во время последнего штурма Хрона Бура. «Может быть, Павлов Ждановых гораздо больше нас?» проронила он задумчиво цедятоник из фиолетовой склянки. И после распада Хрона Бура нас рассыпало по многим ветвям. «Тогда мы должны были пересечься раньше», — ответил Павел I не менее задумчиво. В отличие от дубля, он потягивал горячий кофе. «Дублирование, конечно, не исключено, но сдается мне истинно в другом. Нас изначально много, Ждановых, живущих в соседних ветвях. Как много и других людей, вовлеченных в войны хирургов и наших друзей. Девочек по имени Есёна, например». Оба посмотрели на свернувшуюся к овоачиком в кресле Есюну, притворявшуюся спящей, а на самом деле ловившую каждое их слово. И делали мы одно дело, но каждый в своей ветви. Другой вопрос, почему трансгресс допустил пересечение. Ты предполагаешь, что трансгресс один, ствол тоже, а ты? Не знаю. Павел второй сделал изрядный глоток. Голова кругом идёт. А если из стволов много и трансгрессов вместе с нами? Представляешь, каков тогда винегрет, который мы принимаем за большую вселенную? Древо времён. Миллионы Павлов-Ждановых спасают свои метавселенные, считая, что они единственные благодетели человечества. Оба фыркнули, обмениваясь понимающими взглядами. И всё же странно, что мы встретились. После долгой паузы подал голос Павел I. Либо я ничего не понимаю в таких ситуациях, либо кому-то было очень нужно, чтобы мы пересеклись. Пожалуй, в этом ты прав. «Но такое положение не продлится долго. Ты забыл о наших советчиках?» В нужный момент всегда находился тот, кто знает больше и объясняет, что делать дальше. «Вот!» — Павел Первый поднял палец. «Вот! Тебе не кажется, что нами кто-то управляет?» «Достаточно тонко, так, чтобы мы вроде бы и замечали это, но сомневались». «Паша, ты гений!» — Павел Второй тоже поднял вверх палец. «Впрочем, гений и я». Он стал грустным. «Не знаю, как тебе...» Но мне вдову ль удалось по путешествовать по ветвям, и в конце концов я пришёл к любопытному выводу: те, кто следит, неоткровенны с нами. Я тоже думал об этом, естественно, ведь все мы дети одного корня, одной ветви, где появился на свет Павел Жданов единственный, самый первый. Лишь потом ветви разделились, и в каждой последующей стали появляться близнецы Ждановы, думающие одинаково. — Ладно, не будем обсуждать очевидные вещи. Так вот, толчком к моим размышлениям послужило заявление тех, кто следит о действиях хронохирургов. Якобы они рассчитали пересечение ветвей древа и решили отсечь ветвь, которая мешала им развиваться, то есть нашу. — Наши, — уточнил Павел I, — твою и мою. Тогда уж не только наши, а все те, где есть Павла Жданова. Не отвлекай. И я подумал. Сколько же им, хирургам, нужно было учесть факторов и условий для подобного расчёта. Какие компьютеры способны совершить это, учтя состояние каждого атома, каждой ветви? Ещё она вздрогнула от тона, какими были произнесены последние слова, открыла глаза. Оба Павла смотрели один на другого и молчали. Они отлично понимали друг друга. По-моему, это принципиально невозможно, нарушил наконец молчание Павел I. Даже в нашей метавселенной невозможно учесть взаимодействие всех её объектов: тел, элементарных частиц и полей, а ведь речь идёт о несчислимом количестве ветвей. Соображаешь, Паша, но в связи с этой проблемой возникает и другая проблема времени как такового. Что есть в таком случае время? Почему сработал хроноускоритель, ускоряя то, что он принципиально ускорить не мог? Хронокванты. Кванты времени. Этот вопрос я мог бы задать и сам. Кстати, ты встречался с бравеем Мима? Странное имя. Кто это? Павел поведал историю встречи с бродягой, странником по ветвям времён. Нет, с этим типом я не знаком, покачал головой Дубль. Встречаться приходилось со многими удивительными существами, но о племени бравеев слышу впервые. И он тебе помог? Странно. Согласен, случай странный, хотя вполне вписывается в гипотезу чьей-то игры. где мы с тобой пешки. Ну, или, может быть, не пешки, покрупней фигуры, но далеко не главные. Я к чему это рассказал? Он предложил, во-первых, свою концепцию времени, мол, время процесс направленного взаимодействия потоков информации, кем направленного? Догадывайся сам, суть не в этом. Дальше он заявил, что каждый ветвь имеет своё время. Понимаешь? Кстати, в данной засыхающей ветви, где мы с тобой находимся, время вообще трёхмерно. Как он себе это представляет? Он-то, наверное, представляет. Я не могу. Святой род не выдержала наконец Есёна, выпрямляясь в кресле, сверкнула глазами. Не надоело вам говорить на собачьем языке? Я ничего, ну ничегошеньки не понимаю. Мужчины обменялись взглядами, улыбнулись, до да жути похожие, одинаковые в каждой черточке, в каждом жесте. Затем Павел II заявил, напустив на себя серьёзность. Повезло тебе двойник. Мне бы такую спутницу. Не дашь взаймы? Павел I не успел ответить. Вскочившая Есёна бросилась к нему и спряталась за спинкой его кресла. Что такое? притворно удивился дубль. Разве я не такой же, как он? Да если хотите знать, я даже лучше. Есёна помотала головой, опасливо выглядывая из-за широкой спины Жданова I, и мужчины засмеялись. Понятно. Лицом не вышел, протянул Павел II и не закончил. В зале отдыха, небольшом, но уютном, сформированном под гостиную где-нибудь в доме на земле, появился Стас. Прошу прощения, дорогие гости, необходимо посоветоваться. Возникли некоторые проблемы с вашим пребыванием у меня. Кокон, коротко приказал Павел II, и вокруг обоих Ждановых возник вырос из пола полупрозрачный купол кокона контроля. Правда, в нём тут же образовалось окно, и голос Павла I попросил онемевшую Есёну не пугаться и ждать. Купол кокона пробыл пустым недолго. Стас вырастил из пола кактус псивериала, сросся пьёт цветных огней. Превратил часть купола напротив сидящих в объёмный экран и встал сбоку, сказал негромко: "Я контролирую не весь ствол, только 42% здания, поэтому за достоверность выводов ручаться не могу. Но предупредить обязан. Наши недруги окружили все подконтрольные мне узлы и рабочие зоны и методично уничтожают их". Сфера жизнеобеспечения сужается. Если она будет уменьшаться такими темпами, через 12 суток 3 часа 40 минут я не смогу вас защитить. Не волнуйся, парень, так долго укрываться здесь мы не собираемся, успокоил Инка Павел II. Что ещё? Кто-то через мою хрономембрану настойчиво подаёт сигнал прошу впустить. Код, пароль. Ни того, ни другого. Прямой вызов открытым текстом. Павлы переглянулись. Может быть, это твои или твои?